Супермаркет гильдии Москва, улица Большая Лубянка, 14 декабря, вторник, 10.15. Кабинет Биджара Хамзи, управляющего крупнейшим супермаркетом тайного города и одного из директоров торговой гильдии, был именно таким, каким должно быть рабочее место уважающего себя Шаса. Жизнь в комнате не замирало ни на мгновение. Ежесекундно звонили телефоны, обычно по очереди, но иногда все сразу. На развешанных по стенам мониторах ползли таблицы и графики, биржевые котировки и курсы валют. Дикторы шептали деловые новости и деловые сплетни. В кабинет постоянно входили сотрудники, отчитывались, докладывали. Выслушивали умные мысли босса и удалялись, уступая место следующему посетителю. Пахло дорогим парфюмом, хорошим кофе и большими деньгами. Биджар, несмотря на относительную молодость, считался лучшим директором гильдии и уж точно самым энергичным. Он свято верил, что деньги должны крутиться, а не прирастать процентами в банках. А потому... Живо интересовался любыми проектами, способными принести прибыль. Желательно быстро. И желательно не менее 200%. Жизнь Хамзи была расписана по секундам. К нему сходилось слишком много нитей. И, подобно центральному процессору, жару частенько приходилось выполнять одновременно несколько задач. Выслушивать доклад и следить за изменениями котировок говорить по телефону и просматривать отчеты менеджеров. Завтраки и обеды он совмещал с деловыми переговорами. Вечера, как правило, проводил на приемах и раутах. И даже с собственными детьми общался строго по расписанию. Впрочем, маленькие шассы воспринимали это как само собой разумеющееся. Другими словами, биджар напоминал разогнавшийся локомотив. Стремительный и целеустремленный. Он быстро жил, быстро работал, и лишь изредка в его кабинете наступала относительная тишина. Отключались мониторы и телефоны, звонки переводились на секретаря, а подчиненные получали приказ не мешать. Обычно это означало, что идут переговоры. Реже, что Хамзи встречается со старыми друзьями. Иногда и то, и другое одновременно. Курорт приносит устойчивую прибыль, а когда народ узнал, что вы проводите на острове отпуск, раскупили даже номера с видом на помойку. — У нас таких нет, — рассмеялась Инга. — Неважно. Главное, что свободных коек в отеле не осталось. — Все хотели поболтать с легендарными наемниками, — согласно кивнула девушка. Инга походила на подростка, маленькая, худенькая, с едва обозначившейся под джемпером грудью. Двадцать лет девчонка, но в темных, умных глазах чувствовалась взрослая сила. В свои небольшие годы озорница повидала и пережила немало. Боевой маг, пусть и не самого высокого уровня, член лучшей команды наемников тайного города, и при этом. Ватки – менеджер, ухитрившийся втянуть друзей в авантюру с владением собственным курортом. Биджар владел частью акций и считался генеральным директором фирмы. Так что успеху предприятия он радовался от всей души. «Надеюсь, вы снисходили до бесед?» «Иногда». Артем и Кортес переглянулись и одновременно поморщились. «Мы старались быть вежливыми». «Но мы не свадебные генералы». «А разве кто-то женился?» Наемники снова переглянулись. «Это человская идиома», — буркнул Кортес. «Мы хотели сказать, что не планировали шляться по барам и рассказывать о старых подвигах в пьяных компаниях», — добавил Артем. «Это часть бизнеса», — хитро улыбнулся Биджар. «К тому же, если я правильно понимаю ситуацию...» — Некоторые гости предлагали вам контракты. — Мы отдыхали, — скупо ответил Кортес. — И отказывались от предложений. Артем хмыкнул. Они походили друг на друга. Подтянутые, поджарые, широкоплечие. Не громоздкие, но производящие впечатления. И спокойные. Наемники излучали то тяжелое, непоколебимое спокойствие, который дает настоящую уверенность в себе. Не петушиный гонор, а холодное, расчетливое сознание собственной силы. При этом нельзя было ошибиться в том, кто из них отдает приказы. И в голосе, и в жестах Кортеса читалось. Вожак. Не назначенный руководитель, а признанный лидер. Откровенно говоря, Биджар. — Мы не рассчитывали, что ты растрезвонишь о нашем намерении провести отпуск на острове по всему тайному городу, — произнесла Яна. Когда потянулись желающие познакомиться поближе и выпить по рюмашке в баре под пальмой, Кортес даже подумывал уехать. Высокую, стройную и элегантную Яну трудно было назвать красивой, скорее сумасшедше красивой. Она привлекала взоры всех мужчин, способных увидеть ее подлинный облик. Точеные черты лица, красиво очерченные губы, изящный носик и глаза. Большие, миндалевидные, наполненные тяжелым золотом кадав. А черная татуировка на лишенной волос голове – личная подпись Аза кто -то». Яна была последней в мире гиперборейской ведьмой одной из легендарных наложниц ненависти, сумевший вырваться из-под власти великого господина. — И почему остался? — с искренним интересом осведомился Шасу Кортеса. — Не в моих правилах отступать, — буркнул наемник. — А вот и хорошо, — заулыбался Хамзи, — я знал, что могу на вас положиться. Но о том, где мы будем отдыхать в следующий раз, ты не узнаешь. Если это будет не мой отель, то мне и не интересно. Это наш отель. А я так и сказал. Тогда покажи баланс за последний месяц. Ай, ты все о делах да о делах, посетовал шас и посмотрел на часы. Потом подумал, включил один из мониторов и уставился на ряды цифр. Встреча друзей закончилась. Притормозивший было локомотив, вновь начал разгон. Баланс, напомнил наемник. Вот. Не сводя глаз с монитора, шас протянул кортесу с стопка листов. Обратно торопишься, что ли, под пальма? Нет. Сегодня мы останемся в городе. Собираемся к птице на премьеру, добавила Яна. Говорят, ожидается грандиозное шоу, улыбнулась Инга. Знаю, знаю, пробубнил Биджар. Птицу у меня кредит на постановку брал. Терракотовые одалиски уточнил Артем. Что-то сногсшибательное. Наемники говорили столь жизнерадостно и убедительно, что Хамзи, начавший погружаться в дела, не почувствовал фальша. Не заметил, что при упоминании о шоу глаза собеседников холодеют. Приглашение в Ящерицу Кортесу прислал Сантьяго. И наемники понимали, что им предстоит не только насладиться очередным шедевром птицы, но и провести серьезный разговор с могущественным комиссаром темного двора. — я думал, вас на праздник позвали, — рассеянно пробормотал шас, включая еще один монитор и одновременно снимая трубку телефона. — На какой праздник? Биджар, понимающий, посмотрел на задавшего вопрос Артема, Некоторое время соображал, что имел в виду молодой наемник, после чего удивленно поднял брови. «Ты на календарь когда последний раз смотрел?»